Глава вторая Было почти половина четвертого, когда Карлотти закончил осмотр дома, допрос крестьянки, которую я так и не увидел, только слышал их приглушенные голоса, доносившиеся из кухни. Сам я сидел в гостиной, куря одну сигарету за другой. Разум мой был охвачен паникой. И так Хелен была беременна. Это будет последний гвоздь в крышке моего гроба, если они когда-нибудь дознаются, кто такой Дуглас Шерард. Сам-то я знал, что не повинен не только в ее смерти, но и в ее беременности. Но кто мне поверит? Угораздило же меня с ней связаться, безмозглый, законченный дурак. Кто же был ее любовником? Я снова подумал о таинственном широкоплечьем визитёре, которого видел накануне вечером. Не он ли? Возможно. Теперь ясно, что он не вор. Ни один вор не оставил бы на туалетном столике драгоценности на три миллиона лир. Я продолжал мысленно обсасывать ситуацию, и так, и эдак, поглядывая на часы на каминной доске, — И понимая, что через полчаса мне придется сообщить Чалмерсу подробности? И чем больше я раздумывал, тем острее сознавал, что один неверный шаг, и мне крышка. Когда стрелки показывали три сорок четыре в гостиную вошел Карлотти. — Есть осложнение, мрачно сказал он. Знаю, вы и раньше это говорили. Как вы думаете? Она была не из тех, кто может покончить жизнь самоубийством? Этот вопрос меня напугал. Не знаю, говорю вам, я с ней почти не знаком. Я почувствовал необходимость втолковать это ему как следует и продолжал. Чалмерс попросил меня встретить ее в аэропорту и отвезти в гостиницу. Это было почти четырнадцать недель назад. С тех пор я ее почти не видел, я... Просто ничего о ней не знаю. — Гранди думает, что ее, должно быть, бросил любовник, — сказал Карлотти. Мою тираду он, похоже, пропустил мимо ушей. Он полагает, что она в отчаянии прыгнула с утеса. — Американские девушки так не делают. Они слишком практичны. — Будьте осторожны, — преподнося эту версию Чалмерсу. Вряд ли она придется ему по нраву. — А я и не преподношу ее сеньору Чалмерсу. Я преподношу ее вам, — спокойно ответил Карлотти. Вошел Гранди и сел. Он уставился на меня холодным враждебным взглядом. Похоже, я ему чем-то не нравился. — Мне можете говорить что угодно, — сказал я, не спуская глаз с Карлотти. — Это вам все равно не поможет. Но с Чалмерсом... «Будьте осторожны». «Да», — согласился Скарлотти. — «я понимаю, я надеюсь на вашу помощь». «Похоже, тут не обошлось без интрижки. Крестьянка говорит, что девушка приехала сюда два дня назад, приехала одна. Она сказала женщине, что на следующий день должен прибыть муж, стало быть, вчера. По словам крестьянки, она явно его ждала». Настроение у нее было прекрасное. Он замолчал и уставился на меня. — Я повторяю вам то, что сказала женщина. В таких вопросах женщинам очень часто можно верить. — Продолжайте, — сказал я. — Я с вами не спорю. Этот мужчина должен был прибыть в Соренто из Неаполя в 3.30. Синьядина сказала что поедет встречать поезд, а женщине велело прийти в девять вечера убрать после обеда. Женщина ушла с Виллы в одиннадцать утра. Между одиннадцатью и тем временем, когда Синьярине нужно было уезжать встречать поезд, произошло какое-то событие, которое либо помешало Синьярине встретить поезд, либо отбило у нее охоту встречать его. Но какое? Он передернул плечами. Возможно, она получила какое-то известие. Звонить ей не звонили. Не знаю, я думаю, она могла как-то узнать, что ее возлюбленный не приедет. — Это только догадки, — сказал я. Не увлекайтесь ими в присутствии Чалмерса. К тому времени у нас могут появиться кое-какие факты. — Я просто проверяю версии. Он беспокойно ходил по комнате. Я видел, что он сбит с толку и недоволен создавшимся положением, в частности, версию Гранди о самоубийстве в припадке уныния. «Какое это имеет значение?» — спросил я. «Она мертва. Разве нельзя допустить, что это несчастный случай?» Обязательно, что ли, трезвонить на весь свет, что она была беременна? Следователю представят протокол вскрытия. Замять это невозможно. — Ладно, — нетерпеливо сказал Гранди, — у меня дела. Надо искать этого Шерарда. — Шея у меня похолодела, будто к ней приложили кусок льда. — Я позвоню сеньору Чалмерсу, — сказал я, стараясь придать голосу как можно больше непринужденности. Ему захочется знать, что происходит. Что ему сказать? Они переглянулись. — На данной стадии расследования лучше всего будет сказать ему как можно меньше, — ответил Карлотти. — Я полагаю, упоминать этого Шеррарда было бы неблагоразумно. Вы не могли бы просто сказать, что она сорвалась с утеса во время съемки, что будет дознание и следствие по всей форме, а пока... Его прервал телефонный звонок. Гранди поднял трубку, послушал и посмотрел на меня. Это вас. Я взял у него трубку. Алло — Алло? Джина сказала. — Десять минут назад звонил мистер Чалмерс. Он сказал, что немедленно вылетает, а ты должен встретить его завтра в аэропорту Неаполя в восемнадцать ноль. Я медленно перевел дух. К такому я был совершенно не готов. А как он говорил? — Очень кратко и резко, — сказала Джина. — А в остальном вроде нормально. Спрашивал, что нет. Только сообщил мне время прибытия, — и просил, чтобы ты его встретил. — Хорошо, встречу. — Я могу чем-нибудь помочь? — Нет, иди домой, Джина. Пока ты мне не понадобишься. — Если понадоблюсь, я весь вечер дома. — Окей, но я тебя не побеспокою. Пока, — сказал я и положил трубку. Карлотти наблюдал за мной хмуря брови. — Завтра в 18.00 в Неаполь прибудет Чалмерс, — сказал я. — К этому времени вам лучше раздобыть какие-нибудь факты. О том, чтобы сказать ему как можно меньше, не может быть и речи. Придется выложить ему все и подробно. Карлотти, скорчив гримасу, поднялся на ноги. — Завтра к вечеру мы, вероятно, отыщем этого Шеррарда, — сказал он и посмотрел на Гранди. — Оставьте здесь своего человека. Пусть сидит, пока его не сменят. — Вы можете отвезти нас в Соренто. Не забудьте драгоценности, сеньор Досон. Я взял кожаную шкатулку и сунул в карман. Пока мы спускались по ступенькам и шли по аллее к полицейской машине, Карлотти сказал Гранди. — Я оставлю вас в Сорренто. Попытайтесь разузнать, не знает ли кто Шеррарда и не видели ли его в Соренто. Проверьте всех американских туристов, особенно приехавших в одиночку. Я почувствовал, что пот у меня на лице, несмотря на жару холодный.